Глава 1. Тася. Ну почему именно сегодня? Рычу я, утыкаясь носом в зеркало, пытаюсь рассмотреть поближе. Уродца, что вскочил на подбородке, крепко хватаюсь за край туалетного столика. Нет, я не стану тебя трогать, и не проси. Я тебя знаю, приведёшь родственников и друзей, будете тусить у меня на лице до конца осени. Фиг тебе. Открываю пузырёк со средством и аккуратно наношу на прыщ. Наверное, есть. Киндеры в три часа ночи плохая идея. Но они же такие вкусные. Что за подстава? Может, все таки ноготь тянется к подбородку, но я роняю руку на столешницу и с силой вжимаю в нее ладонь. Нет, нет, Тася, не глупи. Хочешь стать похожа на разросшуюся картошку? Никакая тоналка потом не спасет». Детка, завтрак готов. кричит папа из коридора. Сейчас накрашусь и приду. Уже всё плесенью покроется к тому моменту. Я быстро, пап. Отец заглядывает в комнату и улыбается. Знаю я, как ты быстро. А ещё в пижаме сидишь. Мы точно опоздаем. Да, он-то в курсе, сколько времени отнимает женская красота, живя столько лет рядом с двумя прекрасными представительницами человечества. Но что поделать? Я ведь не виновата, что быть девушкой трудно, а быть красивой девушкой ещё труднее. А мужчинам хорошо. Проснулся, помылся, причесался и уже красавец. Хотя моему отцу ещё приходится укладывать волосы и пользоваться специальным средством для фиксации. Быть кудрявым полный отстой. И никто, никто не сможет убедить меня в обратном. Всего пять минут, пап. Его недоверчивый взгляд меня веселит. Где пять, там и 25. У тебя, кстати, рубашка мятая. Сворачиваю разговор о времени, указывая пальцем на пару складок ниже нагрудного кармана. Я её гладил только что. Чем ладошкой, а приговаривал волшебные слова. Уходите складки складки-неполадки!» хихикаю я. Попроси лучше маму. Лучше надену другую рубашку. После глажки твоей мамы вещи обычно отправляются в мусорку. Да, соглашаюсь я, вспоминая, что отношения у мамы с техникой такие же, как у меня с готовкой. Зелёную, я её гладила, не ошибёшься. Хорошо, Тони», — кричит папа, повернув голову. Завтрак готов. Накрашусь и приду, отзывается мама. У меня самые красивые женщины в мире, и каждое утро они пытаются усовершенствовать совершенство, испытывая моё терпение. И что мне с вами делать? Любить, ценить и никому не отдавать, предлагаю я. А ещё желательно не мешать. Понял кивает отец и закрывает за собой дверь. Перевожу взгляд на три наряда, вывешенных напротив. Я еще с вечера все продумала, но руки тянутся к лицу и снова приходится себя одёрнуть. Больше никаких шоколадок, хотя бы сегодня. Юбка, брюки или сарафан? Хм. Прогноз погоды обещает ясный денек, настроение хорошее. Почти Отвести взгляд от инопришельца на подбородке помогут только открытые ноги. Брюки отпадают. Как и яркая помада, она только подчеркнет лишнюю красноту на лице, поэтому сарафан с малиновыми пуговицами тоже мимо. Образ без деталей. Такая скукотища. Зачем еще ходить в школу, если не вызывать восхищенные взгляды? О'кей. Строгая юбка и блузка с серебряной тонкой вышивкой на карманах и манжетах. Добавлю любимый серебристый ободок туфли и новую матовую чёрную сумку. В голове появляется картинка, как в школе, с завистью на меня будут пялиться девчонки в обычных белых рубашках и прямых юбках. Серая масса создана для того, чтобы оттенять ярких людей. Это жизнь. Думаю, они уже привыкли к своей роли за последние 10 лет. Если ещё кто-то считает, что девицы одеваются для парней, упс. Я вас разочарую. Мы одеваемся для других девушек. И соревнование длится уже несколько веков. И правильно сказал кто-то из соцсети ВКонтакте. Если бы девчонки одевались для парней, то ходили бы голыми. Определившись с образом, приступаю к макияжу. Пробегая пальцами по любимым средствам, уберу в руки крем. Движения отточены. Я могу накраситься в темноте одной левой. Опыт такая штука. Никто ведь не задумывается, как чистить зубы или ходить. И тут то же самое. В голове крутятся мысли о предстоящем дне. Блин, 11 класс. Поверить не могу. Кажется, только вчера мы с Али разбили плафон в школьном коридоре, а это случилось целых пять лет назад. Пять лет. Хватаю мобильник, пара секунд уходит на набор короткого сообщения для Али. Ты вообще веришь, что сегодня начнется наш последний год в школе? Ответ приходит быстро. Надеюсь, он будет лучше, чем все предыдущие. Конечно, будет, иначе просто невозможно. Мы ведь Козырь и Макарова. Мы сила и мощь. Пока нас двое, ничего не страшно. Залетаю в лифт, в голове еще гремит голос папы: "Я жду тебя внизу пять минут и уезжаю". Конечно, он меня не оставит и. Пусть прошло на несколько минут больше положенного, лучше не испытывать его терпение. Он у меня добряк, но даже максимально миролюбивые люди иногда взрываются, покруче самых отвязных психов. Автоматические двери открываются на седьмом этаже, и я расплываюсь в улыбке. Доброе утро. А кто у нас такой помятый и недовольный. Из-за тебя мы опять опаздываем, выпаливает Глеб, потирая припухшие от сна глаза, и входит в кабину. У -у -у -у -у -у -у", — кривляюсь я. «Глебка, хлебка, не выспался и очень-очень зол. Шел бы пешком, я не заставляю тебя ездить с нами. Упс, ты ведь сам проспал. Я вижу следы от подушки на твоем лице. Поэтому сам виноват. Когда ты успела стать такой злыдней? А когда ты успел забыть, как пользоваться расческой? Парирую я и осматриваю парня с ног до головы. Глеб за лето еще сантиметров на 5 вымахал, а он и раньше был немаленьким. Такими темпами скоро сможет забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, просто приподнимаясь на носочки. Ну ничего себе. Только сейчас понимаю, что мы практически не виделись за последние три месяца. Лишь иногда пересекались у подъезда, и рост Глеба не единственное изменение. Плечи стали шире, ткань белой рубашки натянута на груди и руках. Качался, что ли? Не помню, чтобы он когда-то интересовался чем-то подобным. Но задираю подбородок и смотрю в знакомые карие глаза. Погодите. Где они? Где милые, смешинки Мишинки добродушный взгляд? Даже уголки губ неестественно опущены. Где мой Глеб Юдин? Что за дела? Отстань, Тась, я еще не проснулся. Сухо отвечает он и пытается пригладить каштановые жесткие волосы. Только вот безуспешно. Становится еще хуже, чем было. И вообще твой папа мне сам предложил. Я не напрашивался. Это было в пятом классе. Ты уже пять лет не платишь за проезд. Глеб молчит, не оценив шутку и продолжает строить из себя деревенского паренька, которого лизнула корова. Раздражённо бью парня по руке, запуская пальцы в его шевелюру, чтобы создать видимость модной небрежной прически. я могу и пешком пойти, если тебе что-то не нравится", бубнит он. Убирая руку и склоняя голову набок, гляди с подлубья. "Мне не нравятся его тоны, жёлтые подушвы на кроссовках, и я просто не понимаю, в чём дело. Кто тебя покусал? Тётя Зина из второго подъезда? Чего ты такой бешеный с утра пораньше? Не рад меня видеть?" Закрою глаза. Глеб смотрит на меня, сжимая губы в тонкую полоску. Он собирается что-то сказать, но двери лифта открываются раньше, чем его рот. Не дожидаясь объяснений, выхожу первая, и даже не оборачиваясь. От кого, кого? Ну, от Глеба я не ожидала такой подставы в первый учебный день. Взял и испортил мне настроение. Хорошо хоть мы в разных классах, а тренировка по баскетболу только на следующей неделе. Надеюсь, к этому времени он придёт в себя или хотя бы выспится прощаюсь с папой и вылезаю из машины. Каблуки уже давно стали для меня привычной и удобной обувью, поэтому Глеб плетется где-то позади. Так ему и надо. Бьют меня своей недовольной рожей. Замечаю у парадного входа, копну шикарных светлых волос, и ещё немного ускоряю шаг, подлетая к лучшей подруге. Хлопаю ее по плечу, Аля оборачивается. Привет, Широко улыбаюсь я, потому что эта девочка всегда поднимает мне настроение, даже просто находясь рядом. Мне нравится твоя блузка. Привет. А мне нравится твой ободок, отвечает Аля на традиционное приветствие. А теперь честно, как я выгляжу? Потрясающе, говорю без тени лукавства. А я? Сногсшибательно. Когда с формальностями покончено, заключаем друг дружку в тёплые объятия. И в эту секунду к нам приближается Глеб. Привет. Здоровается с ним Аля, но парень демонстративно проходит мимо. Что с ним? Пячусь, глядя Глебу вслед. Гормоны, наверное, может, девчонка не дала?» Тася. Что? Поворачиваюсь к подруге. Он с самого утра такой, и мне настроение подпортил, дурак. А точно не ты ему. За кого ты меня принимаешь? оскорбленно прижимаю руку к груди. Я тебя знаю, дорогая. уж мне-то не надо рассказывать, на что ты способна? Большинство приёмчиков меня научила ты, цветочек ты наш. Я тоже в курсе, что скрывается за твоей ангельской внешностью и милой улыбкой. Заговорщицки смеёмся, пока муравейник заполняется ребятами, желающими и не очень учиться. Большинство из них поглядывают на нас с интересом, кто-то с завистью и даже ненавистью, но это их проблемы. Ну что, произносит Аля, изящно приподнимая голову. Идём вперёд. Подмигиваю ей. И мы гордо переступаем порог школы, шагая с одной ноги. Первый день учёбы оказывается не слишком весёлым. На каждом уроке одно и то же: экзамены, подготовка, тесты, проверочные работы. Стоп. Остановите планету. Ещё куча времени, зачем нас сразу загружать? На большой перемене, после четвёртого урока, выходим с Али в коридор и залезаем на подоконник. Владение хорошо рассматривать с высоты. Малышня, как всегда, носится, ребята посташе сбиваются в стайки и утыкаются в телефоны, кто-то на перебое делится последними новостями. Школьная жизнь кипит. Не бегать по коридорам, Романов, отойдёт горшка с цветами. Гремит мужской голос. А вот и наш совладелец. И он выбрался на прогулку по своей территории. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Произносим с Алей хором. Здравствуйте, девочки. Вам скамейки не хватило. Здесь удобнее, говорит Аля нежным голосом. У вас такой красивый галстук, Сергей Валентинович, оттеняет цвет глаз. Подключилась я. Я такой же отцу подарю. Спасибо, расцветает директор, сменив тон строгого преподавателя натронутого комплиментом человеком. Смотрите, не упадите. Я за вас переживаю. Что вы? Мы осторожны!» Не волнуйтесь. Сергей Валентинович удаляется, поглаживая вновь нахваленный галстук. "Ты хотела сказать, что он оттеняет его седину?" смеется Аля, когда директор уже отходит достаточно далеко и принимается отчитывать младшеклассников. "Сработало ведь. С седьмого класса срабатывает. Ну любит человек по хвалу, что такого?" Главное, нас не трогает. Мне не жалко. но в барбершоп я бы его отправила. Ага, а половину планеты, подмечает Аля. Что тут скажешь, она права. Ой-ой. Вижу неприятную личность и не могу удержаться. Коробкина побежала к своим жучкам-подружкам. Что у нее за рубашка? Она её у бездумного в карты выиграла. Боже. Галочка покрасилась. Интересно, реально задумывался желтый?» Ты сейчас ядом захлебнёшься. хохочет хочет Аля. Сама посмотри. Аля бросает взгляд в другой конец коридора, и вот змеючка уже не только я. Судя по корням, задумывался балаяж, а получился, я бы сказала, если бы леди употребляли фразы, начинающиеся на букву Г. Элида, похоже, решила сменить стиль. Сейчас в моде трупы, или её просто возненавидела консультантка, которая подбирала тональник. Наша любовь с этой троицей процветает еще с начальной школы. Лиза Коробкина, Галя Митрофанова и Лида Крестенко ненавидят нас с Макаровой, а мы отвечаем им взаимностью. Идиллия. Погоди-ка, произношу я, заметив кого-то незнакомого. Это еще кто? Аль, ты как думаешь? У тебя ведь хорошая память на лица. Впервые вижу Русоволосый парень в модных чёрных джинсах и белом поло мило беседует с моими любимицами. А он весельчак. Иначе почему девчонки так хохочут? Облепили его с трёх сторон, руки в волосах, попы оттопырили. Что, блин, происходит? Мы на шоу холостяк? Я ему эти розы. Аля действует первой. Наташенька, зовёт девочку из параллельного класса. Иди сюда. Скромница Рюшина направляется к нам и неуверенно оглядывается, пытаясь убедиться, что обращаются к ней. Привет, тихо говорит она. Мой взгляд цепляется за ее вылезшую из-за пояса кофточку, и Наташа сразу ее поправляет, а после убирает неряшливые пряди, выбившиеся из хвоста за уши. Аля, лигунька толкает меня ногой, чтобы я отстала от источника информации. Привет. Доброжелательно продолжает Аля, а я предусмотрительно молчу. Наташ, что за парень говорит с Галей и Лидой? Мне кажется, я его знаю, но никак не могу вспомнить. Он новенький, Олег Демарский, перевёлся в этом году. А, -а, а! С пониманием тянет Аля. Наверное, обозналась. Спасибо, Наташ. Не за что. Рюшина возвращается к своему одинокому уголку, а мы с Алей поворачиваемся друг к другу. Новенький, значит, произношу я голосом следователя. Свежее мяско. Аля меняет тон на более зловещий, и он в лапах у троицы дур. Ненадолго, просто с нами он еще не знаком. Повеселимся? Конечно. Аля спрыгиваю с подоконника и направляюсь к курицам из параллельного класса, на ходу доставая из рюкзака толстый блокнот в кожаной обложке. Тася следует за мной. Привет, Первая здороваюсь я, игнорируя девчонок и лучезарно улыбаясь новенькому. Он в этот момент о чём-то болтает с Митрофановой, но тотчас отвлекается от разговора и переводит взгляд в нашу с сторону. Вижу, какой недовольный становится мина у галочки. Привет, отзывается парнишка и настолько беззастенчиво разглядывает нас с Козырь, что на секунду мне становится не по себе. Меня зовут Алевтина. Можно просто Аля. А я Таисия, но для тебя, Тася. Дружелюбно представляется за моей спиной Козырь. Коробкино, Митрофанова и Крестенко уже ядом брыжут из-за того, что мы отвлекли их от беседы с симпатичным мальчиком. Но нам, конечно, все равно. Олег представляется новенький, в ответ улыбаясь нам, и на его щеках появляются милые ямочки. А он прикольный, просто лапочка. Только больно смазливый. Тася таких не любит. Я чувствую, что немного подвесла, стряхиваю внезапное наваждение и раскрываю блокнот. Очень приятно, Олег. Ты ведь новенький, записался в какую-нибудь секцию? секцию, удивляется Олег. Следом за блокнотом ещё в сумке ручку с огромным фиолетовым пером на конце. Подарок Тасе. Она обожает всякие яркие прикольные штучки, в том числе и канцелярские. Я бы выбрала что-то менее кричащее, но ручка мне нравится. Похожая была у героини Алисии Сильверстоун в фильме Бестолковые. А я этот фильм обожаю. Мы с Тасей возглавляем профсоюзную организацию школы. Чего? Профсоюз? Услужливо подсказывает Тася. В ее голосе звучит едва заметная насмешка. А, -а, а! Будет здорово, если решишь принять активное участие в жизни нашей школы и запишешься в одну из секций. А что за секции? Кажется, Олег находится в полнейшем замешательстве. Хор КВН Рок-группа снова приходит на помощь Тася. Да, киваю я. Например, я посещаю драм-кружок. На Новый год будем ставить спектакль в актовом. Скоро прослушивания начнутся. Нам не хватает мальчиков. А я капитан женской команды по баскетболу, говорит Тася. И мужская команда у нас есть тренировки два раза в неделю. Тренируемся со следующей недели все вместе. Это весело. Новенький Олег с интересом слушает нашу болтовню, и явно забывает про новоиспечённых одноклассниц. Первый не выдерживает Митрофанова. Развитая команда Козырь, не продула в прошлом году. Ядовито интересуется она. Чувствую, что Тася вот-вот закипит. Оборачиваюсь к подруге и делаю страшные глаза, мол, потерпи. Они своё ещё получат. А ведь я даже не помню, с чего началась наша война. Но то, что девчонки с параллельного первыми ее развязали это факт. Чего только стоят подброшенные фломастеры в рюкзак Таси, а сколько еще стычек было. Сейчас главное новенького не спугнуть, а он вроде бы уже угодил в наши обаятельные сети. В общем, в секции обычно записываются интересные и талантливые ребята. Повернувшись к коллегу подытоживаю сказанное. Выразительно смотрю на Троицу, зная, что ни одна из курец-карушки не посещает. Единственная их общественная деятельность прошлогоднее выступление на Новый год, где они втроем отплясывали под "Отпусти меня" группы Серебро. И так развязно двигали бедрами на словах: "Не твоя, не твоя, не твоя я", что у бедолаги Сергея Валентиновича в первом ряду чуть инфаркт не случился. Аж красными пятнами пошел. Мы с Тасей до сих пор со смехом это выступление вспоминаем новенький перехватывает мой красноречивый взгляд и незаметно улыбается. Ага, простите, девчонки. Не выдерживает Тася. Соляви. В больно надо, фыркает Лиза Коробкина. Своих дел помимо школы по горло. Еще в выпускном классе дурацкой самодеятельностью заниматься. А записываться у вас? Внезапно перебивает ее Олег, и Коробкина надувается как индюшка. Снова оборачиваюсь к Тасе, мы победоносно ухмыляемся друг другу. Нет, не у нас, с приветливой улыбкой отвечаю я. Но я сейчас выпишу тебе все секции и номера кабинетов, куда нужно подойти после уроков. Внезапно в конце коридора раздается такой пронзительный свист, что мы вшестером от неожиданности вздрагиваем, а мое фиолетовое перо едва не выпадает из рук. Оглядываюсь на источник шума и вижу ненавистную довольную физиономию Бойко. Макар, кричит мне этот недоумок, с началом учебного года. Олег растерянно оглядывается в поисках неизвестного Макара, а я от злости и стыда готова под землю провалиться. Не думала, что при новеньком мне станет так неудобно за мою дурацкую кличку, которую наградил меня Буйко. Ещё и Митрофанова теперь злорадно усмехается. Макар, продолжает надрываться в конце коридора Буйко. Ты оглохла, любовь моя? Это он кому-то из вас Наконец догадывается Олег. Мне не остаётся ничего другого, как признаться, что Макар и есть я. Фамилия у меня Макарова. Главное не покраснеть при всех и не выдать смятение. Я ловлю на себе сочувствующий взгляд Таси, подруга, как никто другой знает, что бойко у меня уже в печёнках сидит. Макар прицепился ко мне ещё в первом классе, когда мы всей параллелью отправились на весёлые старты на городской стадион. Меня определили в пару с Бойко, хотя я очень хотела быть с Так мы участвовали в испытаниях с макаром рука об руку. Даже призовое место заняли. Тогда Бойко очень повеселила моя фамилия, созвучная с его именем. После тех соревнований он мне прохода не даёт. Время от времени караули у школы провожает до дома, сталкерит в социальных сетях, даже записался в те же кружки, что и я. Одно время нас в школе в шутку называли два макара, из-за чего я готова была плакать. Ну почему Бойко привязался именно ко мне? Я игнорирую вопли этого идиота и склоняюсь над блокнотом. Писать на весу неудобно, говорю я, опять улыбаясь новенькому. Олег, повернись, пожалуйста. Олег с готовностью поворачивается и подставляет мне спину. Отлично, она у парня широкая. Заодно одной макаро закрывает. Готово. Вырываю листок из блокнота и протягиваю Олегу. Определяйся и записывайся. Будет весело обещает Тася. Звенит звонок на урок, Олег кивнув на прощание, вдруг поочередно одаривает нас Настасью таким пристальным взглядом, что у меня даже сердце ёкает. Мне показалось или я растерянно смотрю на Тасю. Интересно, я одна это заметила? Козырь провожает Дымарского заинтересованным взглядом. Неужели он ей понравился? А мне? Ну, вблизи он, конечно, ещё симпатичнее и кажется воспитанным, приветливый Как он тебе? Первой решаюсь я задать вопрос. У нас, в отличие от Бэшек, пятым уроком окно, поэтому мы никуда не спешим. Он такой высокий? довольным голосом произносит Тася и словно вспохватывается. То есть я имею в виду, у нас атакующего защитника в команде в этом году не хватает. Хорошо, если бы он все таки в секцию записался. А так, стильный малый, ему бы только подкачаться. Да, хиленький. Слишком быстро соглашаюсь. Я знаю, что подруги нравятся ребята покрепче. А тебе? Хитро прищуривается Тася. Что мне? Тебе он как? О, не брюнет, а развожу я руками. Ты ведь знаешь мои вкусы. Страдаешь по своему итальянцу? С сочувствием вздыхает Тася. Не будем о прошлом, мурчусь я. Мне хочется как можно скорее перевести тему разговора. Значит, новенький не огонь. Тася Хмурится и неопределённо пожимает плечами. Тоненькая спичка даже не согреет. Я почему-то выдыхаю с облегчением. А ты видела окрашивание Митрофановой? Вблизи ещё хуже. После уроков мы с Тасей прощаемся у школьного крыльца, как обычно, перед этим долго треща на разные темы. Расставаться не хочется, мы будто целое лето не виделись. Хотя стоит нам прийти домой, и пообедать, как снова спишемся или созвонимся по видеосвязи. У школьных ворот на меня налетает тёплый ветер, ласкает, треплет подол бежевого плаща. Мне нравится начало сентября. Я счастливо вышагиваю по проспекту, слушаю, как вокруг гудят машины и коротко звенит трамвай. Когда из-за угла серого дома вылетает кошмарное белобрысое нечто, я подскакиваю на месте от неожиданности. "Макар, ты почему сегодня меня игнорируешь?" нарочито обиженным голосом вопрошает Буйко, пристраиваясь рядом. Я молча иду дальше. Сегодня. Он шутит, наверное. Я его игнорирую 10 лет. Бойко шагает со мной в ногу, чем страшно злит. Видимо, ты только со мной забываешь про свои королевские манеры, насмешливым тоном продолжает Макар. Я молчу. Может, ты оглохла и не слышала, как я звал тебя в коридоре? Продолжаю молчать. «Еще к тому же, я онемела. Ужасается Бойко, затем тянет свою лапищу и обнимает меня за плечо. Ничего, Макар. Я на тебе любой женюсь. Руки распускать последнее дело. Я так возмущена, что пихаю бойко локтем под ребра. Этот идиот отстаёт от меня и притворно корчится от боли. Потом догоняет и быстро склонившись, шепчет на ухо: "Макар, когда ты злишься, у меня мурашки по коже". Как же ты меня достал! Не выдерживаю я, нарушая обет молчания. Лето моё любимое время года, потому что тебя нет рядом. Но Макарони чем не пройдёшь. Он пропускает неугодные ему слова мимо ушей и продолжает, как ни в чём не бывало, шагать рядом со мной. Уже познакомилась с Демарским. С Олегом-то? Да, он очень хорошенький. Последнюю фразу добавляю специально, чтобы побесить Макара. Возможно, легко соглашается Бойко. Я не по этому делу. Меня гораздо больше ты привлекаешь. Я лишь от злости сжимаю кулаки. Никак не могу взять в толк. Действительно ли я так небезразлична Макару, что он всю школьную жизнь меня преследует или он уже по привычке отлепиться не может? Но ты будь поосторожнее с Олежкой. Почему? Настороживаюсь я. Какой-то мутный тип, по-моему. А по-моему, Олежка просто идеальный, а мутнее тебя никого не найти, Макар. А вот это было обидно. Макар. Меня просто выносит с этого прозвища. Перестань меня так называть. взрываюсь я наконец. Мне очень хочется быть в глазах других сдержаней. Правда? Но ведь всему есть предел. Ты бессердечный Бойко! столько времени меня изводишь. Овойны не показывают сердце, покуда их грудь не вскроет топор. важно заявляет бойка, и я останавливаюсь посреди тротуара, не в силах сдержать хохот. Макар сначала продолжает гордо вышагивать дальше, не заметив потери бойца, а потом тормозит, оборачивается и с удивлением осматривает хохочущую меня. Ненавижу свой хорюкающий смех, а моей особенности некрасиво смеяться знает только Тася. В школе я стараюсь ограничиваться улыбками, но бойко меня довёл. Это, наверное, нервное. Макар растерянно смотрит на меня, а затем тоже начинает смеяться. и Теперь мы вместе ржем посреди шумного проспекта. Он как-то настороженно. А я, похрюкивая. Ты что, не смотрела викингов? спрашивает Бойко. Видел бы ты свое важное лицо? сквозь смех отзываюсь я. Терпеть тебя не могу. Макар больше не ржет. Стоит на месте, засунув руки в карманы брюк и ждет, когда я отсмеюсь. Теперь у тебя хорошее настроение, Макар? в конце концов спрашивает он. Теперь да. Тогда поехали целоваться. С тем же серьёзным лицом предлагает Бойко, кивнув куда-то в сторону. Мне хочется рычать от злости, рвать и метать. Именно этого он добивается. Но я опять натягиваю маску безразличия и гордо прохожу мимо Макара. Ускоряю шаг, и едва не перехожу на бег, только каблуки звонко стучат по асфальту. К счастью, Бойко меня не преследует, и до дома я добираюсь без приключений. В квартире меня встречает бодрая песенка группы BTS. Поморщившись от громкой музыки, сбрасываю с ног бежевые лодочки, вешаю плащ и, разглядывая своё отражение в полный рост, поправляю бант на блузке. Люблю свой вкус в одежде. И волосы свою люблю. Всё-таки укладка получилась идеальной. Мне нравится рассматривать себя в зеркале, особенно с этим приглушённым светом. Зелёные глаза в полутьме блестят как у кошки. Из кухни выглядывает наш старый пёс Арнольд породы бассет-хаунд. Арни, ты так обленился, что даже не идёшь меня встречать? Интересуюсь я. Арни тяжело вздыхает, будто я принесла ему трагическую новость о гибели всего человечества, и плетётся обратно на кухню. А музыка теперь играет ещё громче. Эта Маня открыла дверь своей комнаты и выглянула в коридор. Ты уже дома? Строго спрашиваю я вместо приветствия. Сколько у тебя сегодня было уроков? «Три», — не моргнув глазом, отвечает Маня. Хотя я знаю, что сестра может и запросто прогулять. Я не выпускница. Нас ведь с первого дня не загружают. Понятно. Отзываюсь я, улыбаясь своему отражению. Когда я не злюсь и глупо не хрюкаю, то ничего. Очень даже хороша. Мой выбор улыбка, приветливость, сдержанность, загадочность. Я долго работала над своим образом, и, кажется, теперь полностью им довольна. Видела сегодня Макаров в школе. Как ни в чём не бывало, спрашивает Мани, и моё лицо снова искажает недовольная гримаса. Буквально 20 минут назад еле отделалась от него, а сестра снова напоминает, что ты привязалась ко мне со своим макаром, сердито спрашиваю я. А взгляд Мани становится мечтательным. Так уж получилось, что к Бойко моя младшая сестрёнка испытывает совершенно противоположные чувства, нежели я. Рано тебе о мальчиках думать. Мне 13 а возражает Маня. Тем более о таких шутах гороховых, как Макар. Маня сердито хлопает дверью, и музыка звучит глуше. В коридоре становится темнее, и теперь мои глаза опять загадочно блестят. Мне в этом году не до любви. На носу выпускные экзамены и новая взрослая жизнь. Но почему-то неожиданно для себя я вспоминаю ямочки на щеках новенького Дымарского.